Эктеры смотрят на висящее тело, а другие продолжают веселиться у костра до следующего утра. На их веселье в этот раз присутствует полковник Фучелли. Эктеры наводит объектив на голову и грудь повешенного в надежде уловить тот почти невидимый порог, который лежит между тем, что бросает вызов смерти, и тем, что ждет умирания. Распухшее лицо пленника обмякло. Шея согнута под неестественным углом – Из свежих ран на груди капает кровь. Его босые ноги вывернуты носками наружу, они слегка подёргиваются в бездонном изгибе земли. На ветру кажется, что он вращается, пытается по спирали устремиться на небо. В нём нет ничего свирепого, но всё же, когда Эттере становится на колени и делает ещё одну фотографию, сердце его колотится так громко, что ему не разобрать слов Фучелли, который что-то громко кричит своим бойцам – чтобы им было слышно за нестройными звуками мелодий, издаваемыми различными гитарами и гармониями. Чуть подаль раздается нарастающий рев мотора. Грузовик. Музыка в лагере стихает. Этера встает и спешит назад в лагерь, видит людей, смотрящих на грузовик «Фиат», который поднимается по петляющей дороге в гору. Грузовик двигается неспешно, почти лениво. Странное вторжение, нарушающее безрассудный хаос. Фучелли проталкивается через толпу и становится впереди, он оглядывается через плечо. Его глаза горят, улыбка расползается по его лицу. Он зарумянился, чуть ли не сияет. Фиат приближается, и Фучелли салютуют ему, на переднем сиденье два человека. Камьюнистра отвечает на приветствие с водительского места. Из открытого окна высовывается его загорелая рука. Камьюнистра, водитель. Водитель останавливается рядом с солдате На пассажирском сиденье сидит Эфиопка. Она потрясённо смотрит на дерево вдалеке, на повешенного пленника. Её смятение видно даже сквозь блеск стекла. «Фифи, добро пожаловать», — говорит Фучелли. Он подходит к пассажирской двери и открывает её. Все мужчины кланяются Фифи, когда она выставляет из машины свою длинную ногу, потом вторую. Она элегантно опирается на руку Фучелли, ступая на землю в своих черных кожаных туфлях. Она три раза на традиционный местный манер целует Фучелли в щеке, но не кланяется ему, как на глазах Этера это делали многие гражданские местные. Ее спокойные черты тщательно выделены карандашом для бровей и губной помадой. Она смотрит на него, словно оценивая на свой вкус. И в конце концов выставляет ему заработанный бал, едва заметной улыбкой и кивком. Потом её взгляд, минуя полковника и рассматривающих её с открытыми ртами людей, снова останавливается на мёртвом теле. Она умна и осторожна. Даже с того расстояния, которое отделяет её от Этеры, её поразительная красота очевидна. «Ты похудел, Карла?» — говорит она. Её голос звучит мелодично, без усилий. «Но ты обо мне позаботишься, да?» Полковник берёт её под руку и захлопывает за ней дверь машины. Он некоторое время медлит у грузовика, позволяя всем поглазеть на них. Покрой её платье подчёркивает достоинство её фигуры, плотно обхватывает талию, свободно висит на бёдрах и расширяется к низу. Платье изящно и свидетельствует о хорошем вкусе, Платье женщины, которая уверена в своей красоте, но не чувствует нужды слишком навязчиво демонстрировать свои достоинства. Цвет платья красный, насыщенный и сочный, эффектный, но без излишества. Платье дорогое, вероятно, пошитое на заказ. В декольте виден большой золотой крест, какие носят местные и не может себе позволить ни один итальянский солдат. Мадонна. Голос откуда-то из группы глазеющих на неё солдат. До этого момента они разглядывали её с безмолвным трепетом. Фучелли, галантный и гордый, неторопливо идёт с ней по полю. Он ведёт её к своей палатке, подальше от дерева, и она легко подстраивается под его шаг. Её наманикюренные пальцы лежат на его руке в небрежной и в то же время собственнической манере. Утреннее солнце... Ласкает её лицо тёплыми лучами, гладит её покатые скулы и заострённый подбородок. У неё большие глаза, такие светлые, будто наполненные слезами. Она в своём красном платье смотрит на них этими своими глазами и кажется слишком живой для этого места, чрезмерной во всём. Она самая красивая женщина, какую видел Этторе. "Солдату у на фото", говорит Фучелли, делая ему знак рукой. Он широко улыбается. Когда Фучелли окликает Эттере, они с женщиной стоят спиной, чуть ли не прямо перед тем самым деревом, и, кажется, даже не замечают этого. Эттере приходится изменить ракурс, чтобы в кадр не попали ноги, иначе будет казаться, что ноги висят прямо над головами Фучелли и Фифи. Фифи соблазнительно приникает к плечу Фучелли, ее губы чуть искривляются, не обнажая зубов. Полковник стоит напряженно, его согнутая в локте рука словно перила для ее хрупкой ладони. Этере наводит на резкость, подстраивает диафрагму к свету, но все равно знает, что женщина слишком ярка для простой фотографии. Она больше подходит для картины маслом на самом большом холсте. «Насчет три», — говорит Этере. Он считает вслух, и когда он уже готов нажать на кнопку, Фучелли меняет выражение лица — Улыбка исчезает, появляется строгий взгляд с прищуром. И уже сделав снимок, Эттера переводит взгляд с камеры на Фифи и видит легкое выражение недовольства на ее губах. Теперь она серьезна, даже рассержена. «Что происходит?» – спрашивает она. «Кто это?» – она смотрит на Ибрагима и других Аскари, потом на Фучелли. Потом она поворачивается к пленнику. Ее рука взлетает к сердцу, потом к колбу. Фучелли наклоняет голову на бок. «Ты приехала одна?» Они обмениваются продолжительными взглядами. «Это вызов», — думает Эттера. «Возможны испытание со стороны Фучелли». Фифи смотрит на свое платье, разглаживает юбку. Она с трудом восстанавливает самообладание. «Моя горничная в грузовике», — говорит Фифи. Она машет комьюниста, и тот подходит к заднему борту грузовика, чтобы выпустить женщину. «Горничная Фифи...» Её полная противоположность. Она коренастая, у неё маленькая круглая голова, повязанная шарфом. Она не без труда выбирается из кузова, потом поворачивается, при виде дерева отшатывается назад. Она раскачивается из стороны в сторону, и от этого движения колеблется длинная юбка её платья. Сначала уплощается, потом раздувается на её дородной фигуре. Руки горничной висят по бокам. У ног стоит сумка из мешковины. Она кивает, но не может оторвать глаз от тела. «Она откуда?» — Фучелли подозрительно разглядывает женщину. «Я недавно нашла её на рынке». Фифи подходит к женщине, берёт её под руку, потом подводит пальцы ей под подбородок, чтобы отвлечь её внимание от дерева. Её жесты мягкие, ласковые. «Она прекрасная повариха», — говорит Фифи, — Подводя женщину к фучелли, ты ведь хочешь, чтобы я осталась у вас, а я не могу каждый день есть макароны. Итальянский фифи идеален, почти без малейшего африканского акцента, и говорит она на нём с удивительной лёгкостью. Горничная смотрит на фучелли, но её взгляд постоянно возвращается к дереву. «Скажи ей, пусть смотрит на него сколько хочет», — тихо говорит Фучелли. «А на тот случай, если у нее в голове есть какие-нибудь идеи, скажи ей, что так я поступаю со шпионами». «Она просто крестьянка, старая рабыня», — говорит Фифи. «Их всех обучают, кем бы они ни были», — говорит Фучелли. «Крестьяне, рабы, фермеры, знать, шлюхи». У него на лице появляется жестокая улыбка. Я приказал поставить тебе отдельную палатку. Она будет не с тобой. Ей я поставлю другую. Потом они поворачиваются в сторону палатки полковника. Служанка идет в нескольких шагах позади них, а на время от времени поворачивается, чтобы посмотреть на мертвое тело и на оскаре. Поднимается слабый ветерок. Закручивает пыльные вихри вокруг ног Эттера. Прохлада сгущается в воздухе. Еще час-другой и начнет подкрадываться темнота а у появится возможность отомстить.